Всю жизнь мы пытаемся найти самих себя. Это большой непростой путь. Но насколько же сложнее найти внутренний свет в другом человеке. Вот почему любовь не рождается сразу. Сразу возникает только желание. Те, кто не могут отличить любовь от желания, обречены на страдания. Те, кто жертвуют, те не любят. Тот, кто не нашел самого себя, еще не может любить. Я слушал слова маленького монаха, и сердце мое замерло. И я понял вдруг, почему до сих пор я был так несчастен. Никто не говорил мне это раньше. Бояться нужно не любви, а своего желания. Я всю жизнь боялся любить, но никогда не боялся своих желаний. Они ослепляли меня, и я падал в бездну. Почему я боялся любить? Для этого я еще не нашел самого себя. Это большой и непростой путь. «Данила!» — у меня над головой снова прозвучал голос Аглая. «Что ты хочешь, Аглая?» — это я. «Неужели же ты вот так возьмешь и бросишь меня?» Удивление в ее голосе смешалось с раздражением и с недоверием. «Аглая!» Оставь мне свой телефон, если хочешь. Я позвоню сразу же, как приеду. Придурок. Ты форменный придурок. Кретин. Как я вас всех ненавижу! Она притопнула ножкой, разрыдалась и бросилась прочь. Сначала я хотел встать и догнать ее, но потом подумал, у нее ведь тоже есть выбор. Выбор? Есть всегда. Мы шли по московским улицам к дому. Данила ввел меня в маленькую однокомнатную квартиру-хрущевку, которую снял на деньги, вырученные от продажи своей питерской комнаты. «Это странная история», — сказал он. «Ты все делал правильно», — ответил ему я. Данила улыбнулся. «Предложил мне скромный ужин». Мы наскоро перекусили, он заварил чай, разлил его по кружкам и продолжил рассказывать. В аэропорту объявили, что вылет нашего рейса откладывается на ближайшие 12 часов. Короче говоря, погода нелетная. Отдыхайте, граждане. «Мы должны идти», — сказал ученик Ламы. «Но куда же мы пойдем, Агван? Погода нелетная. Поездом, что ли?» Идти куда-либо не хотелось категорически. Это не имеет значения. Мы должны найти способ, ответил Гван. Может, дождемся, когда начнут летать самолеты? Погода не наладится, пока мы не найдем способа добраться до места как-то иначе. Опять Мара не пущает, я неловко пошутил. Это не имеет значения, с обычной для себя серьезностью ответила Гуан. Да что ты заладил? Не имеет значения, не имеет значения, ерунда какая-то и рассердился. А что имеет значение?